носители информации могут выступать кванты электромагнитного поля. Из этого вытекает, что в организации живого вещества фундаментальную роль играют поля различной природы. В соответствии с этим выдвинем такую гипотезу. Возникновение жизни на Земле продолжается без перерыва в различных формах всю его геологическую историю. При этом разные формы вещества могут различно взаимодействовать друг с другом. Значит, электромагнитная среда – это особая среда для возникновения и развития живого существа? И не является ли так называемое НЛО одной из форм неведомой нам жизни? И не стоит ли иначе взглянуть на последствия описанного в книге филадельфийского эксперимента в 1943 году уже с точки зрения последних выводов науки? Все это, конечно, пока дискуссионным однако ряд закономерностей, относящихся к взаимоотношениям электромагнитной полевой среды и живого вещества на клеточном уровне, установлен достаточно точно. Об этом уже много писали и говорили. Мне бы хотелось сейчас остановиться на другом. Как вы оцените такой тезис? Человечество на планете не одиноко. Причем не в форме вопроса, а в позитивном ключе. Такая вот гипотеза. Дело в том, что не все поняли до конца, в чем сущность и функции живого вещества. Мы привыкли изучать живые объекты в их сильных экологических связях. Если мы исследуем мышь и растения в их взаимодействии, то устанавливаем, сколько пищи произведет растение, сколько съест мышь, хватит ли ей кислорода, изменится ли климат, как быстро расплодится мышь. То есть я повторяю, мы изучаем сильные экологические связи. Это сегодняшняя база глобальной и региональной экологии. Это лежит в основе эволюции. Таков традиционный взгляд. Что же оказалось на клетках? Между ними существуют выявленные нами слабые связи, хотя природы пока неизвестна. Эти связи несут какие-то функции так как они меняют структуру клетки. Ведь если оператор-экстрасенс работает на клетку издалека и меняет скорость и ростом, то меняется и структура клетки. Значит, существует все-таки неведомый нам мир слабых экологических связей. Это полевые связи, и скорее всего, не электромагнитные, так как через плотные экраны такая связь проходит, И очень даже хорошо. Без изучения этих связей мы не сможем понять сущность самой клетки. Как я смогу понять ваше сознание, ваше творчество, если вы не пишете, не отражаете мир, лежите себе в сонном состоянии, а я лишь смотрю на вашу руку? Как я вытащу ваш интеллект? Только с помощью дистантных связей. Не может быть человеком без дальней и слабой связи. Это природный биологический феномен, основа дальнейшего изучения живого существа. Это наше достижение успех отечественного космизма. И в рамках этого тезиса, изучая аномальные явления, нужно думать и думать, и мы найдем ключ к пониманию практически всех непонятных вещей, происходящих на наших глазах. Мы подошли к гипотезе о том, что появление самого интеллекта было явлением космопланетарным, которое характеризовалось по неизвестным нам причинам возможным переходом мозга от функции проводникового компьютера к полевому. И тогда дальние связи и полевой компьютер становятся одним ансамблем и человеком. Возникает не как интеллект одного мозга, а как кооперативная голографическая общность, отражающая мир. Если компьютер проводниковый имеет, скажем, 10 единиц информации, то полевой с тем же числом нейронов 10 миллиардов единиц. И никакого нового строения морфологии не надо, нужно поле. Приняем пока эту гипотезу. Поговорим теперь о квантовой теории эволюции человека. Взрывной, в отличие от современной традиционной. Постепенно люди полевые связи теряли и заменяли дальнее взаимодействие друг с другом языковыми, вербальными формами, полями словесными, а потом появилось изображение на камне, глине, бумаге. Полевые уже взаимодействия интеллектов остаются под спудом и вытесняются вербальными полями. Что произошло на Земле? Почему глобальная вербальная организация интеллекта заменила полевую? В языках ведь нет квантования. Может быть, новые поля были более подходящими для того, чтобы человек... Сохранился в конкретных земных условиях. Земных условиях. На полевой форме нельзя было жить. Если вы, предположим, оказались бы на необитаемом острове, и вам надо ловить рыбу или устриц, то вам не нужен компьютер. Вы его разберете, возьмете какую-то острую деталь и станете ловить рыбу на строгу. Так что мало было иметь интеллект полевой, надо еще что-то, чтобы выжить, то есть интеллект вербальный. Значит, если на телах космического пространства возникают полевые формы интеллекта, то они, рассеиваясь в космосе и попадая на конкретные формы сгущений планет, будут эволюционировать от полевых форм к каким-то конкретным формам мы подходим к вопросу о том, как может идти эволюция в космическом пространстве, если принять, что полевая форма базисная, первичная, так сказать, материальная организация. Возникает вопрос, как эта структура, посещая земное пространство, могла выразить себя. На полевых формах контакт невозможен, поскольку человек полностью ушел вербальную зону и вернуться к высокому полевому интеллекту сейчас не может. Мы деградировали в космическом и прогрессировали в земном плане. Так что пришельцу остается внедряться как фантому, призраку в наш вербальный мир и переводить его в какую-то неведомую нам сенсорику. Об этом говорят десятки сообщений, приводимых в этой книге. Кто-то ко мне является, со мною общается. Это пребывают вестники полевого мира. Как же им общаться с нами? У них должна быть рабочая гипотеза встречи, созданная на понятном нам обоим уровне. Но если вы от базиса ушли влево, а я вправо, Где же встретиться? На вербальном уровне? Нет. Только на базисе, на дискантных связях. И это хотя бы теоретически, хотя бы на иоту, приближает нас к контакту. Затухание полевых форм и замена их вербальной базы, иначе говоря, переход на речевые формы, имеют для человечества положительное значение. Необычные формы восприятия могли сохраниться в религиях, у шаманов и колдунов, способных предвидеть, предсказывать и так далее, но для основной массы людей они забыты. С полевым сознанием боролась в средние века инквизиция, а в наши дни – сумасшедшие дома. Сегодня мы, освобожденные от этих свойств, безуспешно пытаемся разгадать аномальщин. Сенсорика наша на уровне экстра заморожена и не входит в вербальный мир. Она отключена от нашего сознания.